Охотники уже кончили обсуждать Фёдорова ружье и начали врать друг другу, изредка прерываясь. «А может, еще сообразим одну?» «Я вам соображу!» — сказала буфетчица из-за стойки. «Не знаю», — сказал Санька. «То, что деньги нужны, это так. А дальше?» «Они выпили». Хоть это ты понял, мой младший брат, Сказал, выдохнув водку, брат Сёма. Сегодня мы с Вовкой хорошо взяли, Сказал Санька. По-другому бы, вот как у тебя, безопасно. А ты езжай на север, Сказал брат Сёма. Там платят, с деньгами будешь, И руки не дрожат. Он снова разлил водку. «И поеду», — неуверенно сказал Санька. «Тут от одной директорской ухмылки подохнешь. Вовка говорит, что его скоро посадят». «Смотри, Саня», — раздумчиво сказал брат. Знаешь, что я у тебя всегда есть. Но ты ведь сам себе не веришь, что поедешь». Так Санька Канаев через два месяца разнообразных мытарств очутился в затерянном среди снегов и тундры районном поселке. И в какой-то комнатушке мощный дядя в полярном костюме окинул одним взглядом городскую Санькину фигуру и коротко определил. «Завалящий, на киртунг. Четвертое. Начальнику отдела кадров управления было столько же лет, сколько и Саньке Канаеву, и этот симпатичный заика-сверстник бестрепетно рукой вывел в его трудовой книжке. Уволен по статье 47, пункт Г. Вывел и Муханову. А вы думали, как, друзья? спросил их начальник отдела кадров беззлобно. Крысатые канцелярская! ответил ему Муханов. Они вышли в коридор и несколько минут постояли молча. В коридоре шла непонятная для посторонних суета. Приземистый парнишка с циркульным, заросшим белесым пухом лицом. протащил ворох спальных мешков и исчез в комнате клетушки. В комнатушке сразу взревели мужские голоса, и оттуда высыпало человек десять, кинулись на улицу и «посторонись!» понесли с шумом и гиканьем консервные ящики, мешки, кипы брезента. И окованной железом двери вышагнул высокий парень, В великолепном черном костюме. В руках у парня была винтовка и несколько обоим с патронами. Этому завтра в тундру. С противоположного конца коридора шел грохот пишущих машинок. Там у дверей маш-бюро толпились с пачками списанных листков начальники партий. Гнали последние главы зимних отчетов. Через две недели управление должно пустить. «Пойдем», — сказал Санька, — «нам здесь не светит». «Да», — ответил Муханов, — «и я, знаешь ли, хочу вина». Они поселились в сорококойчном бараке гостиницы, где дежурная, закутанная в шерстяной платок от макушки до пяток, не спрашивала ни паспортов, Не вис, а просто брала пятерку аванса из расчета 70 копеек в сутки. В бараке были грязно-розовые стены и грязный пол, но в середине топилась углем громадная железная печь, и здесь давали настоящую кровать с пружиной сеткой, чистым проглаженным бельем и двумя зелеными шерстяными одеялами. Здесь жили командированные, женщины, дети, все те, кто куда-то двигался или чего-то ожидал в этих кочевых краях.